Глава шестая Экипаж качнулся на повороте, и я, не сдержав любопытства, приоткрыла шторку на окне. Я видела королевские дворецы раньше, но совершенно с другой стороны. На зимний бал допускались девицы не моложе двадцати лет, а я лишь в этом году перешагнула столь желанный рубеж. Но никто не мешал наблюдать за цветастой процессией со стороны переполненных зеваками улиц. Теперь же я сама была частью этой красочной процессии, причем весьма важной частью. Не шла пешком позади карет знати, вдыхая пыль дорог, оседающую белесой маской на лице, а ехала среди титулованных особ, удобно расположившись на мягком сидении экипажа. «Волнуешься?» — лениво заметил ряд, лишь на мгновение вынырнув из раскрытой книги. «Нет», — я повела плечом, отрицая очевидное. «И что, что колени дрожали?» Так под пышной юбкой и дорогого дорожного платья этого было не заметить. Я так и подумал, — хмыкнул лорд Веран, и, не убирая далеко книгу, которую читал, свободной рукой полез во внутренний карман сюртука и протянул мне небольшой флакон с темно-коричневой жидкостью. Выпей. Что это? Я с недоверием забрала флакончик из рук зельевара и машинально протянула его к свету, проверяя в солнечных лучах консистенцию жидкости. «Всего лишь успокаивающее зелье», — ответил Риад Веран, снова погружаясь в чтение. «Не волнуйся. Если бы я собирался тебя отравить, ты бы даже не заметил этого». Послав этому самоуверенному хаму мысленное бе бе, -бе я открыла пузырек и зажмурилась, вдыхая аромат зелья. Аромат мелиссы, фиолетовой зорницы и пастушьего мха подтвердил слова Риада. Зелье однозначно предназначалось для успокоения нервной системы. Решив, что моему жениху явно невыгодно убивать меня перед встречей с королевой, да еще и потратив перед этим на меня целое состояние, я одним махом выпила содержимое пузырька, и лишь открыв глаза, чтобы вернуть ряду пустой флакончик, я заподозрила, что сделала что-то не так. Привычная маска равнодушия слетела с лица лорда, обнажив глубокое удивление и даже испуг. «Что — Что? — облизнувшись спросила я. Во рту царило приятное послевкусие мяты и лесных ягод, а в голове внезапно стало легко и спокойно. Не думал, что девушку, считавшую себя сносным зельеваром, нужно учить тому, что незнакомые с стоит принимать исключительно по рекомендуемой дозировке, вздохнув, сообщил ряд. Однако беспокойство не исчезло из его глаз, не давая обмануться якобы равнодушным тоном. «Я не...» «А слова-то, как назло, не желали находиться...» «Это очень плохо, да?» «Вот и узнаем», — закрыв книгу, сказал Риад. «Жаль, но книгу придется отложить, чтобы проследить за тем, чтобы моя невеста не натворила дел в первые же минуты пребывания в королевском дворце». Я хотела было возмутиться, но вместо этого почему-то глупо хихикнула. Испугавшись своей реакции, я посмотрела на Риада с вопросом во взгляде. «Именно об этом я и говорил», — подтвердил мое опасение королевский Дельевар. В этот момент экипаж дернулся и остановился. Дверцу открыли снаружи, впуская внутрь свежий прохладный воздух. ли ловко спустился со ступеньки на дорожку и протянул мне руку, чтобы помочь выйти. «Будь добра, любимая, держи свой прелестный ротик закрытым, а глазки широко распахнутыми». Я вложила свои пальцы в горячую ладонь лорда и удивилась, насколько приятным мне показалось от прикосновения. Тяжело сглотнув, я встала с сиденья и чуть не упала прямо в руки ряда Верана, запутавшись в юбке платья. «Боги, помогите мне!» — услышала я над духом едва различимые слова лорда, а после вскрикнула от неожиданности, когда Риад с легкостью поднял меня на руки и под ошеломленные взгляды прислуги и гостей понес во дворец. Лишь оказавшись в прохладном холле дворца, Риад взглянул на меня, словно вспомнил о том, что я вообще существую только сейчас — «Сможешь идти сама?» — спросил он тихо, но на его лице я не могла прочесть ни одной эмоции. Сарказм или искренняя забота? Оставалось лишь гадать. «Смогу», — ответила я и для верности кивнула. «Благодарю». Риат мягко опустил меня на блестящий мраморный пол и небрежным жестом поправил сбившуюся юбку. И так это выглядело у него естественно, словно мы были уже не менее десяти лет женаты. Стоило моим туфелькам коснуться твердого пола, как возле нас материализовался пожилой мужчина в богатой ливреи. Ортвиран, позвольте провожу вас и вашу спутницу в отведенное вам покое. Темная бровь Риада взметнулась вверх. А что не так с моими покоями? Даже так, изумилась я, у Риада имелись свои постоянные покои при дворе, хотя, если рассуждать логически, он же был королевским зельеваром. Большую часть времени он жил во дворце подле самой королевы. «Ее Величество распорядилось выделить вам с вашей невестой смежные покои для молодых». Мужчина поклонился и едва заметно улыбнулся, ровно настолько, чтобы дать понять, что его умиляет вся эта романтика молодых, но не переступить при этом к грани почтения. Види, скупо ответил ряд, ничуть не радостный от полученных новостей. Я же предпочла пока не напоминать о себе ехидными замечаниями, чтобы не навлечь на себя гнев лорда Верана. И мы пошли вереница санфилат, длинных коридоров, и бесконечное количество одинаковых дверей мелькали передо мной и тут же предавались забвению. Я ни за что не нашла бы выход из этого дворцового лабиринта самостоятельно. Оставалось надеяться, что все необходимые удобства будут в наших смежных покоях с Вераном, потому что я дожду умывальни, не дойду без сопровождения. Наконец слуга Ее Величества остановился напротив ничем не отличавшихся от предыдущих ста или больше дверей и с поклоном улыбнулся. — Ваш покой, лорд Веран, леди! — Благодарю, можешь уйти, — кивнул ряд, отпуская слугу и, дождавшись, пока мы останемся одни, он коснулся дверной ручки, обернулся ко мне и криво усмехнулся. Ну что, Эмма, посмотрим, что нам приготовила королева. Я не разделяла ироничной радости Риада. Все, что так или иначе было связано с королевой, меня пугало. Ее решение поселить нас в смежных покоях, когда сама же настояла на том, чтобы мы отложили помолвку, выглядело по меньшей мере странно но стоять в коридоре перед распахнутыми дверьми было очень неуютно, и я поспешила спрятаться за стенами покоев. «Что ж, все не так плохо, как я думал», — задумчиво сообщил Риат, стоя возле неприметной двери в одной из стен. «Полагаю, твоя спальня находится за этой дверью». «А ваша?» — вопрос вырвался сам собой, и я сразу же пожалела о том, что не удержала язык за зубами. Риат усмехнулся. «А моя здесь» и указал рукой в сторону открытой двери у противоположной стены. «Так как ты и не с внутренним устройством дворца, покажу тебе, где располагаются все удобства. Чтобы ты ненароком не перепутала ванные комнаты». Лорд засмеялся, напомнив мне о первых минутах нашего знакомства, а я почувствовала, как к щекам прилила кровь. И вовсе не от смущения, а от желания хорошенько стукнуть этого наглеца по самодовольной роже. «Пойдем, невестушка». Покажу тебе все, отвесив мне шутовской поклон, ряд направился к двери, ведущей в смежные покои. Или ты хочешь сначала осмотреть мою половину? Я фыркнула и поспешила к дверям, как бы он ни подшучивал, а моего тела он больше не коснется, пусть даже не мечтает о подобном. В экскурсии по своей спальне я не нуждалась, поэтому, как только перешагнула порог смежной комнаты, тут же захлопнула за собой дверь. Нечего лорду делать тут. Вздохнув, сделала шаг вперед и огляделась. В просторной светлой комнате преобладали карамельные и бежевые цвета, легкие шторы на арочных окнах, прозрачный балдахин, собранный аккуратными хвостиками возле витых деревянных столбов, мягкое покрывало на постели и ковер под ногами. Все было подобрано со вкусом и не нарушало общей цветовой гаммы. Сев на кресло возле невысокого зеркала в овальной раме, я задумалась. Действие зелья уже ослабло, и ко мне вернулась способность мыслить здраво. А вместе с тем я вспомнила очень важную вещь. Со всеми переживаниями и стремительно меняющимися условиями я совершенно забыла о том, что стоило сообщить о себе Бригетте. Мы давно научились пользоваться магической почтой, отправляя друг другу небольшие послания. Но мне нужен был листок бумаги и перо. Я открыла один ящик комода, второй, но ни одного, даже самого малюсенького листочка не нашла. Пришлось признаться себе, что в этом деле мне не обойтись без помощи Риада Верана. Вздохнув, я встала и подошла к двери, ведущей в покое моего фальшивого жениха. «Постучать?» — подумала я, замерев возле двери, решив, что за столь короткое время Риад вряд ли бы успел раздеться или сделать что-то столь же сильно компрометирующее нас обоих. Поэтому просто тихо нажала на ручку и открыла дверь. «Конечно, как я могла надеяться на то, что мне...» «Так повезет!» — подумал я, застыв, как вкопанная на пороге. Лорд Веран, одетый лишь в темные штаны, приспущенные на бедрах, стоял возле диванчика приятного шоколадного цвета. Спасибо, что спиной ко мне стоял, но даже вид его обнаженной спины и ямочек чуть ниже поясницы смутил меня, заморозив язык похлеще, чем самое лучшее зелье не менее. «Очень медленно!» даже с какой-то скрытой издевкой ряд, повернулся и подмигнул мне. — Подглядываешь? Я тяжело сглотнула. Вот и как мне с ним разговаривать, если все просьбы и заранее подготовленные вопросы мгновенно улетучиваются из моей головы, стоит увидеть ряда Верана без одежды? — Я... эм... — раздельно промычала я и закрыла рот. — Проходи, раз пришла, — усмехнулся королевский зельевар а после, накинув на плечи свежую рубашку, начал застегивать пуговицы, приковав все мое рассеянное внимание к своим рукам. «Боги, какие у него пальцы!» Мотнув головой, я рассердилась на себя. «Да что со мной происходит в обществе этого мужчины? Словно кто ему опоил?» Злость на себя и даже тихий смешок, который издал лорд Веран, вернули мне самообладание. Уязвленная гордость требовала немедленной сатисфакции. Скинув подбородок, я смело взглянула в тёмно-болотные глаза ряда и сказала: Мне нужен листок бумаги и перо с чернилами. Зачем? скупо поинтересовался лорд, мгновенно посерьезнев. Написать письмо, ответила я, видя непонимание в глазах ряда со вздохом пояснила: Брегите! Меня могут хватиться. Я никогда так надолго не пропадала из пансиона, без предупреждения. «Какое легкомыслие!» — воскликнул ряд, и, остановившись на середине ряда пуговиц, подошел к секретарю, стоявшему у стены возле окна, молча открыл ящик и вытащил оттуда несколько листов плотной бумаги и пишущие принадлежности. «Мне, конечно, стоило самому озаботиться этим вопросом, но я и предположить не мог, насколько ты безрассудна, Эмма!» Он кинул в мою сторону взгляд, полное осуждения, и добавил, немного подумав звоночки были, этого не стоит отрицать. Я вспыхнула от злости на него, такого язвительного и суперразумного, и на себя, за то, что снова дала ему повод издеваться над собой. Но ничего, Реатверан, я отомщу за каждый миг своего унижения. Вы еще узнаете, Муциен. Чтобы не продолжать бессмысленные споры, я молча приняла принадлежности для письма и собралась в свою комнату обратно, но была остановлена тихим Обернувшись, посмотрела на с удивлением. «Что?» «Здесь», — постучав пальцем по столешнице секретера, пояснил лорд. «Пиши здесь, а я проконтролирую, чтобы письмо дошло до адресата». Я хотела было возразить, что и сама справлюсь с такой легкой задачей, как отправка письма подруге, но прикусила язык. Что ж, не придется тратить магию. Пусть королевский зельевар займется доставкой почты, раз ему так хочется». Я не боялась, что он прочтет мое послание Бригетте. За столько лет жизни, бок о бок, мы с подругой придумали свой язык, свою систему шифра, которую никто не сможет разгадать, даже если очень захочет. Я могла даже не запечатывать конверт, но все же решила соблюсти видимость порядка. Писать много не стало. Чем меньше посторонних знают о договоре, тем больше шансов выжить и получить долгожданную награду поэтому я ограничилась общими фразами и попросила подругу прикрыть меня перед директрисой. К счастью, подобное было возможно. Уже возможно. А будь я на год-два моложе, я бы не смогла покинуть пансион даже на ночь. Запечатав письмо, передала его застывшему возле окна Риаду. Куда отправить? Равнодушно поинтересовался он, вызвав у меня усмешку. Не верю, что вы до сих пор не узнали, откуда я и где живу. Мне передать письмо прямой директрисе Рискель Мациль?» Вскинул бровь, уточнил Риат Веран. «А я аж зубами заскрипела. На конверте написано имя. Бригетта Энке, моя подруга». «А главе пансиона ты ничего сообщать не планируешь?» Спросил Риат, продолжая издеваться надо мной. Бриги совсем справится сама. Не впер...» Я осеклась, сообразив, что только что сама себя выдала. «Вот только Риат уже успел все понять и сам...» Ехидная улыбка расплылась на его лице. Конечно, как я мог подумать, это же явно не первый взлом чужой собственности в твоем послужном списке. И как бы я ни хотела возразить, сказать было нечего. Я лишь отвернулась от лорда Верана, чтобы он не заметил, как стыд опалил мои щеки румянцем. Буду признательна, если вы доставите это письмо как можно скорее, пока меня действительно не стали искать. Ряд кивнул. Вряд ли он хотел привлекать подобное внимание к своей фальшивой невесте. Не прощаясь, лорд Веран вышел из покоев, оставив меня стоять посреди его комнаты в полной растерянности. А что делать мне? Внятных инструкций никто не выдал, о дальнейших планах не сообщили. «Скучаешь?» — раздалось в мертвой тишине покоев, и я ж подпрыгнула на месте от испуга. Сердце истошно забилось в груди, пробивая ребра смерти моей хочешь?» — воскликнула я, поворачиваясь к Халану, который лениво умывался на подоконнике. «Что ты?» — фыркнул кот. «Кто ж тогда будет меня развлекать, глупый человек?» «Лучше бы что-то полезное сделал», — ответила я, опускаясь на диван. Сердцебиение почти вернулось в норму, и я могла спокойно дышать. «Например?» Пушистый наглец поднял лапку к морде и задумчиво вскинул взгляд к потолку. «О, знаю!» «Хочешь, расскажу о леди Мании Сверолайн?» «Это кто еще такая?» «Как кто?» Холон снова фыркнул. «Любовница твоего жениха, фрейлина ее величество, и просто маг!»